Глава 37. Продолжение предыдущей. Прежде всего, и это в высшей степени важно, мы должны рассказать, как можно снимать дом, не внося при этом арендной платы. Некоторые особняки сдаются без мебели, и тогда, если у вас есть кредит у господ Гиллоу или Бантинг, вы можете великолепно убрать и отделать свой дом по собственному вкусу. Другие сдаются с мебелью, что гораздо удобнее и проще для большинства нанимателей. Кроули с женой предпочли снять для себя именно такой особняк. До вступления мистера Болса в должность дворецкого у мисс Кроули домом и погребом этой леди на парк Лейн заведовал мистер Реглс. Он родился в королевском Кроули и был младшим сыном одного из тамошних садовников. Благодаря примерному поведению, красивой внешности, встроенным икрам и важной осанке, Реглс попал из кухни, где чистил ножи, на запятки кареты, а оттуда — в буфетную. Прослужив немало лет в доме мисс Кроули, где он получал хорошее жалование, имел обильные побочные доходы и полную возможность делать сбережения, Мистер Реглс объявил о своем намерении вступить в брак с кухаркой, служившей раньше у мисс Кроули, а теперь существовавшей на вполне почтенные доходы от катка для белья и от маленькой зеленой, которую она держала по соседству. По правде говоря, союз этот был заключен уже несколько лет назад, но держался в таком секрете, что известие о женитьбе мистера Реглса было впервые принесено мисс Кроули мальчиком и девочкой, семи и восьми лет — постоянное пребывание которых на кухне привлекло внимание мисс Брикс. Тогда мистер Реглс вынужден был уйти в отставку и лично вступил в управление маленькой Зеленой. Он прибавил к прежним товарам молоко и сливки, яйца и отличную деревенскую свинину, довольствуясь продажи этих простых сельских продуктов, тогда как другие отставные дворецкие открывали трактиры и торговали спиртными напитками. У него были связи среди дворецких соседних домов и имелась уютная комната за лавкой, где они с миссис Реглс принимали своих собратьев, а потому молоко, сливки и яйца, предприимчивые читы имели хороший сбыт, и доходы их всё росли. Год за годом они тихо и скромно наживали денежки, и, наконец, когда уютный и хорошо обставленный на холостую ногу дом под номером 201 на Керзон-стрит, бывшая резиденция достопочтенного Фредерика Дьюсейса, уехавшего за границу, пошёл с молотка со всей богатой и удобной мебелью, право аренды и обстановку приобрёл никто иной, как Чарльз Реглс. Правда, некоторую толику денег ему пришлось занять, и под довольно высокие проценты у собрата Дворецкого, но большую часть он выложил из своего кармана, И миссис Реглс с немалой гордостью укладывалась спать на резное ложе красного дерева с шелковыми занавесями, созерцая перед собой огромное трюмо гардероб, в который можно было бы поместить и ее, Реглса и все их потомство. Конечно, они не собирались оставаться в таком роскошном помещении. Реглс приобрел право аренды, чтобы пересдавать дом от себя, и, как только нашелся съемщик, опять удалился в свою зеленую но ему доставляло огромное удовольствие, выйдя из лавочки, прогуливаться по Керзан-стрит и любоваться этим владением, собственным домом с гераньями на окнах и с резным бронзовым молотком. Лакей, зазевавшийся у подъезда, с почтением кланялся ему. Повар забирал у него зелень и называл его господин владелец. И если бы Реглз захотел, он мог бы знать все, что делается у его жильцов и какие блюда подаются у них к обеду. Это был добрый человек, добрый и счастливый. Дом приносил ему столь значительный годовой доход, что он решил дать своим детям первоклассное образование. А потому, невзирая на издержки, поместил Чарльза в пансион доктора Порки в Шугеркейн-лодже, а маленькую Матильду — к мисс Пиковер, Лорентайнум-хаус в Клэппиме.